«Браво, бабушка!» — воскликнула Женя. «Давай, жми!» — подхватил Шура. «Дави на мамочку!» «Бабушка Эмма, я тебя обожаю!» «Мамочка колеблется!» «Бабуля, не подкачай!» Двойняшки с утра пребывали в азартном унынии. Тут нет противоречия, хотя азарт и уныние — слова противоположного значения по научному антонимы. Но, скажем, состояние болельщиков на стадионе — Когда их команда проигрывает, иначе как унылым азартом и не назовешь. Досада и печаль переплетаются с надеждой и верой в хороший исход матча. Ставками в игре, которую наблюдали Женя и Шура, была их жизнь. «Какой смысл разговаривать с Сергеем?» — горестно спросила Нина. «Ради того, чтобы увидеть, как он юлит, оправдывается, напоминает мне, что никаких... Обязательств не брал, против моей воли не действовал. Пусть это будет не только твое решение, но и его, настаивала Эмма Леонидовна. Но само-то решение не изменится. Нина села, подтянула коленки, прижала к груди плюшевого мишку, уткнулась в него носом. Мишка пах детством и пылью. Эмма Леонидовна попробовала зайти с другой стороны. Когда я делала Аборт, тот с близнецами. Папе ничего не сказала, хотела уберечь его от лишних страданий. Мол, я одна, сама помучаюсь. А когда вернулась из больницы, так плохо было на душе. Не выдержала, рассказала. И папа твой меня ударил, плачущую, растерзанную, по лицу, изо всей силы, по щечину. Что? — Нина изумленно подняла голову. Папа тебя ударил? Вранье! возмутился Шура. Дедушка только замахнулся. Кулаки сжал, зубами поскрежетал, развернулся и ушел курить на кухню. Не мешай, остановила брата правдолюба Бабушка по теме правильно обманывает. Кроме того, в ее памяти та сцена могла запечатлеться с вариантами. Женщинам это свойственно. Бабушка Ванда про каждого мужчину, который на нее взгляд бросил, говорила, что он безумно в нее влюблен. Сама помолчи. Что женщин медом не корми, дай приврать, хорошо известно. Потому что... Замолкни, давай слушать. На вопрос дочери, хотел ли папа еще детей, Эмма Леонидовна отрицательно помотала головой. Не в этом дело. Папу оскорбила, что я выставила его слабым, не готовым разделить со мной возникшие проблемы и трудности. Сравнение со мной и Сергеем теперь Нина мотала головой. Некорректно. Вы были семьей, имели больного ребенка, то есть меня. Жили в коммуналке, кивнула Эмма Леонидовна, сырая девятиметровая комната и соседи-алкоголики. Вот именно. А мы, я, Сергей... Ты же сама говорила, что восхищаешься его мужественностью. Восхищалась. Правильнее употребить прошедшее время. Ничего не понимаю, — в отчаянии проговорила Нина. Это не представить. Где были мои глаза? И он не такой. Казался, в жизни всякое случается. Ошибиться легко. У Ниночки отчим был подпольным валютчиком. Причем здесь отчим тети Нины? Говорил, что секретный конструктор, и все верили, десять лет. Радовались, что хорошо зарабатывает, а потом его посадили. Есть какое-то стихотворение, известное про то, что людям нравится заблуждаться. «Пушкин! Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!» Даже Пушкин не избежал. «Ниночка, у одной моей приятельницы, коллеги по работе, Взять вольный программист, то есть волен спать сколько хочет. Мама, ход твоих рассуждений мне непонятен. Нормальный ход материнский. К тому виду, что никто вольного программиста в я не хочет. Но ведь главное, что дочь моей подруги мужа любит. И прекрасно. Вот именно. Все прекрасно, что хорошо человеку, а не его малочисленной родне. Мама, я опять теряюсь. Ты какая-то странная. Когда наступаешь на горло собственным мыслям, что усмехаешься, так нельзя сказать. В мысли горла не бывает, поэтому наступать не на что. Это филологически, а практически в жизни часто приходится. О чем мы говорили? Мне понять не удалось. А зятьях программисте не путевым, но ведь тоже вдуматься. Мысли Эммы Леонидовны путались, выхватывались из разновременных рассуждений. Ей казалось простым и логичным все, что она говорит. Материнская участь заключается в жертвенности. «Ты про то, что я своим будущим должна пожертвовать ради зародышей, которые во мне поселились?» «Совершенно не про то. Мы не о тебе говорили. Разве?» «Нет, по большому счету, конечно, про тебя». Но для примера обо мне. В том смысле, что ради меня ты пожертвовала другими детьми? Какая глупость. Кто это сказал? Кажется, ты, Нина. Не приписывай мне того, чего я не говорила и не думала. А что ты думала? Сейчас вспомню жертвенность. Вот. Мое отношение к твоему верхолазу не должно превалировать над твоими чувствами к нему. «У мамы в голове не разбериха, подумала Нина. «Ее обидит, если скажу, что в последнюю очередь брала во внимание ее отношение к Сергею». Эмма Леонидовна, которая чувствовала, что мыслит здраво, а выражается коряво, поставила точки над «и». «Настоятельно советую. Обязательно рекомендую поговорить с Сергеем. Получи его ответ. Удостоверься в правильности решения». «Мама, у него маленькие дети. Все равно...» «Хорошо». Нина согласилась, но только чтобы закончить разговор. Следовать маминым советам не собиралась. От мысли, что придется объясняться с Сергеем, становилось тошно. Увидеть его корчи, бегающие глаза, загнанного в угол осеменителя глупых девиц. «Спасибо, не надо. Мы как-нибудь сами». Эмма Леонидовна донесла, что хотела, но ее мысли, облеченные в слова, не выглядели убедительно. Между тем, что мы думаем и тем, как это проговариваем, лежит огромная дистанция, поэтому Эмма Леонидовна попробовала уточнить. «Ниночка, пойми мою идею. Твои зародыши только наполовину твои. Твоя ответственность не абсолютная». Если ты хоть чуточку уважаешь Сергея, должна ему признаться. Ведь я согласилась, можешь не повторяться. Спасибо, мамочка, ты мне очень помогла. Отдохну, ладно, глаза слепаются. Мамины советы, как советы любого человека другому человеку, который выработал собственную позицию, были бесполезны. Но показывать неприятие чужих благих пожеланий — Значит, затягивать разговор, выслушивать пустые аргументы и доводы. Лучше притворно согласно покивать, слабо улыбнуться, сослаться на усталость, лицом уткнуться в подушку, обнять плюшевого мишку и сделать вид, что хочешь подремать. «Выключи свет, отдохни», — выходя из комнаты, сказала Эмма Леонидовна. «А потом поужинаем. Приготовлю твои любимые куриные котлетки». И кусочек именинного торта я припрятала. Думала, Ниночка с Ваней придут. Мы с тобой вдвоем попируем. Все-таки день рождения. Как папа счастлив был бы увидеть тебя в двадцать шесть лет? Красавицу, преподавателя университета и... И беременную, мысленно договорила Нина вслед маминому бормотанию. Как рассудил бы эту ситуацию папа, совершенно непредставляемо. Он остался в памяти замечательным папой при маленькой доченьке, хотя умер, когда Нина университет заканчивала. Родные и близкие, необходимые до спазма сердца, почему-то уходят, когда они тебе еще очень нужны. Если бы сейчас не было мамы, невзирая на ее советы, которым следовать глупо, Нина рехнулась бы, наверное, от горя. И в чем-то мама, безусловно, права. Например, в рассуждениях о женской готовности верить желаемому хорошему. Еще месяц назад. Проснулась утром в объятиях Сергея. За окном веселый шум. Казалось, шаловливый ветерок играет с осенними листочками на деревьях. Хочет их оторвать, но листочки сопротивляются. Открыла глаза, хмурое небо, сыплет мелкий нудный дождь. Ошибка слуха и другая ошибка, почти роковая. Думала, что проснулась на плече лучшего из мужчин, а плечо принадлежало многоопытному бабнику.